отобранных специально для занятий по омоложению организма. В дальнейшем мы часто будем называть его «разминка», потому что с него обязательно начинается каждое занятие. Коротко остановимся на принципах действия и расскажем об истории разработки комплекса. Начинается он с массажа основных биологически активных точек головы. Комплекс акупунктурных точек высокоэффективных и доступных для работы любого человека, не проходившего никакого специального обучения, разработан и апробирован на базе Института Востоковедения Академии наук Узбекистана. Перед вами простой, но удивительно интересный по действию набор точек. Вы сами очень скоро в этом убедитесь. Например, если у вас потеряно обоняние, то уже на первой минуте воздействие на эти точки вы начнете ощущать запахи. Не стоит даже восхвалять его достоинства при гайморитах, фарингитах, бессоннице и так далее Он дает очень хорошие результаты. Почему воздействие на эти точки изменяет функции органов? Установлено, что в биологически активных точках содержится гораздо большее количество рецепторов на единицу площади, больше клеток, вырабатывающих биологически активные вещества, выброс которых приводит к рефлекторному влиянию на внутренние органы. Часто в области точки проходит нерв или кровеносный сосуд, окруженный сплетением нервных волокон. Они могут здесь раздваиваться, проходить через мышцы или отверстия в костях. Характерно, что размеры точек и электрические параметры Меняются при резких изменениях погоды, во время сна, в зависимости от состояния организма. В экстремальных ситуациях, при болезни и прочее, их диаметр может значительно увеличиваться до 1 сантиметра и больше. Воздействие на биологически активные точки сочетается с другими упражнениями, которые также были отобраны по очень жестким критериям. В первую очередь это упражнение на позвоночнике. Когда мы приняли на вооружение комплекс этих до смешного простых упражнений, честно говоря, был какой-то червячок сомнений, но сюрпризы не заставили себя ждать. Возьмем такое широко распространенное заболевание, как остеохондроз, бич городских жителей. Так вот, больных остеохондрозом, Мы в последние годы принимаем с гарантией на выздоровление. При опросе через два года выяснилось, что более 90% наших учеников забыли, что это такое, и продолжают по утрам разминать, разрабатывать позвоночник по 15-20 минут для профилактики. Почему не все 100%? Ее Величество лень помогает. Но не забывайте, что остеохондроз тянет за собой невралгии, радикулит, иногда сколиоз. Да и внутренние органы управляются через нервные каналы, которые проходят через эти отложения и искривления. Вот и наступают разного рода короткие замыкания, ухудшается контроль центральной нервной системы над периферией. Нет ни одного органа, специфические нервные пути к которому не выходили бы из спинного мозга. Защемленные нервные стволы нарушают их работу, они в свою очередь вызывают другие нарушения. И вот вам замкнутый круг. Проводя тренировки на позвоночнике, мы вскоре встретились с еще одним явлением. Стал увеличиваться рост наших пациентов. Конечно, от упражнений человек сам не растет, просто позвоночник приобретает естественную для него форму и гибкость за счет восстановления эластичности межпозвоночных дисков. Достоинство методики состоит в том, что лечение абсолютно безопасно, никаких лекарств, никакой посторонней помощи, предельная простота. На первый взгляд упражнение очень знакомо, просто комплекс утренней гимнастики. Но не торопитесь с выводами, это только внешнее сходство. А теперь перейдем к изучению упражнений. Еще раз повторим, они очень простые, но только не переусердствуйте во время их выполнения.